Глава 25. Детектив Уэст и детектив Роджерс сидели в полупустом баре. По телевизору шли новости. Телевизор был маленький, с плоским экраном, и выглядел чересчур дешёвым среди зеркал, сверкающего хрусталя и красного дерева бара в отеле «Силверли Лодж». Оба, и Уэст, и Роджерс были не в настроении разговаривать, поэтому смотрели в экран. Телевизор работал негромко, но в баре было немноголюдно и слышали они всё без проблем. Диктор выглядела чересчур нарядной, в традициях маленьких местных телеканалов. Она сидела на ярко-зелёном диванчике рядом со стопкой газет и показывала одну в камеру. «Сегодня появились новости по делу пропавшей девочки Оливии Карен». Диктор говорила с характерным акцентом жителей Лорни, растягивая гласные. Уэст так и не привыкла к нему. Родители девочки разместили объявление на целую полосу во всех крупных газетах страны. Они обращаются к общественности с просьбой сообщать любую информацию, касающуюся пропажи их дочери. «Джим, что ещё вы можете нам рассказать?» Диктор развернулась, и картинка переключилась на мужчину, стоящего у газетного киоска на оживлённой городской улице. «Совершенно верно, Дженни», — сказал он, держа одну руку возле уха и игнорируя раздражённые взгляды пешеходов, которым он перегородил тротуар. Расследование по делу считается самым масштабным из всех когда-либо проводившихся на острове Лорни, а с появлением объявлений в национальных газетах оно набирает ещё больший ход. Как вы знаете, пока не было произведено ни одного ареста, и полиция не может сказать, что произошло с Оливией и жива она. Мужчина замер, слушая следующий вопрос диктора. Ранее начальник департамента полиции Лорни Коллинс заявил, что собирается сократить следственную группу, поскольку новых фактов по делу не появилось. Хотят ли родители Оливии помешать этому своими действиями? Видите ли, Дженни, напрямую они этого не заявляют. Просто говорят, что готовы на что угодно, лишь бы найти свою дочь. Но время публикации заявлений в этом смысле вряд ли является простым совпадением. Картинка опять переключилась на студию с зелёным диванчиком. Диктор повернулась лицом к камере. «Если у вас есть какая-либо информация об Оливии карен и о том, что могло с ней произойти, обращайтесь в департамент полиции острова Лорни по телефону внизу экрана». Несколько секунд она печально улыбалась в камеру. Потом её лицо просветлело, и она начала новый репортаж про победу девичьей футбольной команды. Уэст оторвала взгляд от экрана. Она уже видела объявление этим утром. Все в департаменте видели. Объявления были самые простые. Большой портрет Оливии Каррен и подпись «Вы видели Оливию». Дальше шло короткое сообщение о том, что случилось в ночь её исчезновения и номер для связи. «Знаешь, а они поступают довольно умно», — сказал Роджерс. «Лет сорока, крупный и, насколько Уэст могла судить по совместной работе, положительный». «Классический, хороший парень». «Не представляю, сколько могут стоить такие объявления, и один тот факт, что родители потратили столько денег, делает их новостью». Вон, даже телевидение отреагировало. Информация разлетелась по всей стране, и неудивительно. Уэст ненадолго задумалась. «Ну, у них своё пиар-агентство», — заметила она наконец. «Чего ты ожидал?» Роджерс вроде бы её и не слышал. «Они даже мелочи учли». Использовали в объявлениях только её имя. Ты заметила? Вот знаменитости. Их всегда называют по именам. Элвис там или Шер. Они пытаются то же самое проделать со своей дочкой. Он покачал головой. Не сдаются. Настойчивые, чёрт побери. Настойчивые? Переспросила Уэст. Они дочь потеряли. Эти люди в отчаянии, и все вокруг знают, что мы ничего не раскопали. Разве ты не пошёл бы на что угодно, лишь бы расследование продолжалось?» Мы как раз раскопали, проверили все версии, и они ни к чему не привели. Какой отсюда вывод? Скорее всего, она пошла купаться и утонула. И сейчас наступил момент это признать. Вот только нет никаких доказательств, что она пошла купаться. На пляже не осталось одежды. Она никому не сказала. Ну и, конечно, тела нет. Роджерс поглядел на неё. Уэст продолжала. «Я говорю это тебе, потому что больше никто меня не слушает». «Просто прикинь вероятность. Девочка утонула. Почти наверняка!» Вместо ответа Уэст крепко сжала губы. «Я же тебе говорил, когда мы только приехали сюда. Главное в работе детектива — раскрывать преступления, которые можешь раскрыть, а остальное — отпускать. Это нелегко, но ничего не поделаешь». Роджерс отпил пиво и снова перевёл взгляд на экран. Уэст продолжала смотреть на него, раздираемая противоречиями. Ей нравился Роджерс. Нравился с того самого момента, как они приплыли сюда на одном пароме и стали временными напарниками в деле карон Дело было не в том, что остальные здесь плохо с ней обращались. Совсем наоборот, несмотря на её молодость. Местные полицейские знали, что она стала детективом совсем недавно, но всё равно посылали её опрашивать свидетелей и записывать показания. Но по мере того, как версии иссекали Ей стали давать всё более и более рутинные поручения, за которые никому не хотелось браться. Ей и Роджерсу, двум приезжим с континента. Уэст сделала глоток вина. "Может, всё это блеф", сказала она. Голос её, правда, звучал не слишком убеждённо. "Объявить на всю страну, как тоскуешь по дочери, чтобы никому не пришло в голову, что ты же её и похитил". Роджерс пожал плечами. "Это не он. А как же статистика?" В четырёх случаях из пяти, когда пропадает ребёнок, похитителем оказывается отец. Всё равно остаётся один из пяти шансов, что это не он. И, возможно, её вообще не похищали. Уэст усмехнулась. Роджер сбросил на неё короткий взгляд и одним глотком допил своё пиво. Потом поставил стакан на стойку и спросил. «Повторим?» Уэст заколебалась. Это был уже третий бокал вина за вечер, а она редко пила больше одного. «Давай, это же наш последний вечер на Лорни. Мы заслужили». «Серьёзно? Не думаю, что у нас есть повод праздновать». «Напрасно ты так. Первая заповедь детектива. Всех преступников не переловишь. Если забыть об этом, можно сойти с ума». Уэст улыбнулась. За месяц, что она проработала с Роджерсом, он упомянул не меньше десятка таких первых заповедей. Собственно, она ничего не имела против. У него был многолетний опыт расследования серьёзных преступлений, а она впервые получила настоящее дело. «Ладно, давай». Уэст пододвинула к нему свой опустевший бокал. Роджерс поднял руку, и бармен подошёл к ним. Ему было лет 20. В своей накрахмаленной белой сорочке он явно больше привык обслуживать богатых туристов, чем усталых детективов, которым осталось в отеле всего одна ночь. Всё это время он надеялся, что сможет подслушивать их разговоры касательно дела пропавшей девочки. Но они ни разу не заглянули в бар, вплоть до сегодняшнего вечера. Так что сегодня был его последний шанс. «Вам то же самое, детектив Роджерс?» «Именно». Бармен вытащил временную пробку из бутылки, которую откупорил для Уэст этим вечером, и вылил остатки ей в бокал. Золотистая жидкость закрутилась воронкой. До положенного ее не хватило, поэтому бармен откупорил новую бутылку и щедро подлил из нее. Потом подошел к пивному крану, чтобы добавить пиво Роджерсу, и спросил, стараясь казаться равнодушным. «Слыхал, вы завтра уезжаете?» Уэст ожидала от Роджерса каких-то официальных слов, вроде «мы не можем это обсуждать». Но тот коротко ответил. «Совершенно верно». «И чем все закончилось?» — продолжал бармен. Роджерс пожал плечами. Как и говорили в новостях, нельзя бесконечно класть все силы на одно дело, вне зависимости от того, какие влиятельные у неё родители и за какие ниточки они тянут. Бармен плоской деревянной лопаткой размешал густую пену, чтобы она осела, и долил стакан доверху. «Значит, вы просто сдадитесь?» «Никто не сдаётся. Расследование продолжится. Только без нас». Бармен поставил пиво перед Роджерсом, хмуря брови. Я всё равно кое-чего не понимаю, сказал он. Лицо у Роджерса стало раздражённым, и Уэсту усмехнулась про себя. За последние несколько недель она неоднократно видела у него это выражение. Не понимаете чего? Да всей этой ситуации. Вот вы приехали сюда, а теперь уезжаете, хоть дело и не раскрыто. Роджерс вздохнул. Смотрите, вот как это делается. Лорни, остров маленький, верно? Поэтому если тут совершается серьёзное тяжкое преступление, полицейский департамент запрашивает подмогу из соседних юрисдикций. «Так мы и оказались здесь», — он показал на себя и на Уэст. «Приехали помочь в начале расследования. Но ведь и у нас преступления не прекратились. Так что мы помогли, чем смогли, и теперь возвращаемся назад. Всё очень просто», — барман склонил голову на бок, словно обдумывая его слова. «Значит, вы, ребята, вроде спецагентов? Суперкопы, да?» — сказал он. Уэст присмотрелась к нему повнимательней. Заметила татуировку, наполовину скрытую рукавом рубашки, и подумала, что парень, наверное, фанат комиксов. «Я бы нас так не называл», — ответил Роджерс. «Но да, что-то в этом роде». «На самом деле мы скорее низшее звено», — резко бросила Уэст. «Детективы, без которых собственные департаменты легко могут обойтись». Она улыбнулась бармену, краем глаза заметив, как скривился Роджерс. «Вопрос в том, кто сейчас свободен. Нужны люди, которые могут выехать за пару часов. То есть те, кто не ведёт собственное расследование, у кого понимающая семья». Роджерс кашлянул. «Или кто не против временно расстаться с ней?» Бармен покивал. «Понимаю. Значит, едете по домам? Раскрывать другие преступления?» «Точно». Роджерс вроде был доволен. «Так и не выяснив, что случилось с Оливией Карен, оба детектива замолчали». «Ну да», — наконец подтвердил Роджерс. Уэст пододвинула к себе бокал и погладила пальцами тонкую ножку. Бармен удалился к другому концу стойки и продолжил натирать стаканы и рюмки. «Я знаю, что ты прав, но всё равно не очень-то приятно проваливать своё первое дело», — заметила Уэст. «Уехать, не разобравшись, что произошло». Роджерс хмыкнул. «Такая у нас работа, детектив. Тебе поручают дело. Ты раскрываешь его или нет?» «И тебя это не смущает? Нисколько?» — спросила она. не и тебя тоже не должно». «Знаю», — Уэст заглянула в свой бокал. Бар отражался на поверхности вина. «Но всё равно мне не по себе. Наверное, просто хочется узнать, что с ней случилось». Секунду Роджер сглядел ей в глаза, потом рассмеялся. «Думаю, мы ещё узнаем. С учётом того, какой шум подняли родители, новость непременно будет в газетах, если девочка объявится». Удивлённая Уэст подняла голову. У него оказался очень приятный смех. «Ладно, давай поговорим о чём-нибудь другом», — сказал Роджерс, постаравшись придать голосу чуть больше бодрости. «Наверняка ты ждёшь, не дождёшься возвращения на континент, к цивилизации». Джессика Уэст подумала, к чему на самом деле вернётся завтра. Перед глазами промелькнула крохотная квартирка в дешёвом квартале, снятая в торопях после разрыва с Мэтью. «Работа и то лучше», — подумала она. После пяти лет в департаменте полиции Хартфорда ей повезло с первого раза сдать экзамен на детектива. Город представлял собой любопытную мешанину из многочисленных страховых фирм и разрастающейся бедности. Процветало домашнее насилие. Случались перестрелки. Можно ли назвать его цивилизованным по сравнению с этим островом, над которым витал запах войлочной гудзонии и разносился мирный шум океана? Войлочная гудзония, карликовый кустарник, характерный представитель флоры восточного побережья США. «Я не освободила холодильник», — задумчиво сказала она. «В смысле, перед отъездом. Страшно представить, какие цивилизации я найду в нём по возвращении». Роджерс состроил гримасу. Потом, заглянув ей в лицо, продолжил. «А что насчёт твоего парня?» Он сразу отвернулся, словно ответ не очень его интересовал. «Как ты сказала, его зовут Мэтью? Он разве не присматривает за квартирой?» Уэст заметила, что он заговорил тем же тоном, что со свидетелями, показания которых записывает. На мгновение она прикусила губу, но потом решила признаться. «Вообще-то он не совсем мой парень. Больше нет». Произнося это, она смотрела на Роджерса и понимала, что в ней говорит алкоголь, но ничего не имела против. Роджерс снова нахмурил брови. На его крупном медвежьем лице отразилась усиленная работа мысли. Он старался понять смысл её слов, противоречивших тому, что она ответила, когда он впервые спросил её о личной жизни. «Мы разошлись какое-то время назад. Когда я приехала сюда, то сказала, что мы ещё вместе. Думала, так будет проще». «Не хотела никаких осложнений, понимаешь?» Она посмотрела на Роджерса, силясь сообразить, дошло до него или нет. Для лжи у неё имелись веские основания. Даже дома в Хартфорде количество мужчин-полицейских превышало количество женщин в четыре раза, а департамент полиции Лорни лет на 15 отставал от всей страны. Там работали только мужчины, и большинство из них не скрывало желание приударить за ней, когда она здесь появилась. Департамент был небольшой, из тех, где все-всех знают и запросто суют нос в чужие дела. «Ясно», — сказал роджер кивая, но всё ещё хмурясь, потому что понял не до конца. Он немного подождал, потом продолжил. «А что произошло? Ну, с этим Мэтью?» В другой ситуации Уэст перевела бы разговор на другую тему, но это был их последний вечер на острове. Вряд ли они с детективом Роджерсом увидятся когда-нибудь ещё. Пожалуй, — решила Уэст, — можно и рассказать. До поступления в полицию у меня была совсем другая жизнь. Он вроде как перешёл со мной оттуда. Мы пытались всё наладить, но… Она сделала паузу, начиная жалеть, что заговорила об этом. В общем, мы расстались. Отчасти ещё и поэтому я согласилась приехать сюда. Ему было трудно смириться с тем, что всё кончено. Трудно в каком смысле? Он применял силу? Роджерс сощурил глаза. Она улыбнулась и покачала головой. «Нет, ничего такого. Просто моя жизнь сильно переменилась, когда я поступила в полицию. И ему пришлось нелегко». Роджерс мрачно хмыкнул, но вроде принял её объяснение. Он не стал спрашивать, чем она занималась раньше. Уэст подумала, что это не имеет значения. Полицейский — это навсегда. «А что насчёт тебя?» — спросила она. «Почему ты согласился приехать? Хотел показать себя суперкопом?» Роджерс в ответ стрельнул в неё глазами, но потом улыбнулся. «Ребёнком я бывал на острове», — он обвёл взглядом зал. «Мы останавливались прямо здесь, в Силверли», — он пожал плечами. «Думаю, это и возбудило во мне интерес. К тому же бывшая жена в последнее время приложила немало сил, чтобы превратить мою жизнь в ад. Мне очень жаль». «Да ладно. Смотри, только не закончи так же, как я. Я ходячий стереотип». «Бывшая жена со мной не разговаривает, и с ребёнком я вижусь раз в месяц». Он опять ухмыльнулся, и Уэст заметила, что смотрит на мужчину перед собой оценивающим взглядом. Он был симпатичный. Это она заметила ещё, когда их назначили работать в паре. Светлые волосы, чуть на надолбом. Килограмм десять лишнего веса, но они его не портят. Здорово похож на медведя, дружелюбного медведя с гигантскими лапами. Между ними воцарилось молчание, но без неловкости. Они смотрели друг на друга. Упоминание о бывшей жене натолкнуло Уэст на неожиданные мысли. До этого вечера она видела в Роджерсе только партнёра и коллегу. Теперь же перед ней сидел мужчина, причём свободный. Она поспешно отвернулась. «Надо же, что лезет в голову!» За свою короткую карьеру патрульной и еще более короткую детектива она неоднократно получала предупреждение от женщин-коллег относительно романов с сослуживцами. Слухи разлетаются в мгновение ока, и от них потом не отмоешься. До сих пор она следовала полученным советам. Но тогда ведь они были с Мэтью. Кроме того, у нее имелось отличное оправдание, чтобы заглушить голос совести. Завтра они разъедутся в разные стороны. Она никогда больше не увидит ни Роджерса, ни ребят из департамента полиции Лорни. Утром уложит чемодан и отправится в порт. Сядет на паром и вернётся к своей прежней жизни. Оставит остров Лорни позади. А в её сегодняшнем настроении приятная компания была бы очень кстати. Она вздохнула. Ещё раз окинула Роджерса взглядом, пытаясь понять, не посетили ли его те же мысли. Допила своё вино и спросила. На посошок.